Улица Скапо Полный перечень примет и чудес улицы Скапо Как ни старался убедить себя, что все перемены к лучшему, сколько ни напоминал, что жизнь прекрасна просто потому, что она есть, вне зависимости от того, нравятся ли нам составляющие ее эпизоды, а искренне радоваться переезду все равно не получалось. Новая квартира была вдвое больше и при этом немного дешевле старой. Стены гораздо толще, потолки выше, ремонт сделан без размаха, зато с любовью, а хозяева оказались не только славными людьми, но и родственниками одного из приятелей. Чего еще желать? Ну, подвал вместо мансарды, но темный, унылый, без единого деревца, двор вместо яблонь и клёнов, окружавших дом на бок, что... Но вид из всех четырех окон только на потрескавшийся асфальт, а прежде был на небо, купола храмов и сады ужуписа за рекой, практически на весь мир. И терять весь мир было, конечно, жалко до слез, хоть и осознавал, что глупая эта формулировка — терять. Вот же он весь мир, никуда не делся, яблони и клены, небо и купола. Просто чтобы увидеть все это, теперь недостаточно просто открыть глаза. Придется встать, одеться, выйти из дома, пройти несколько кварталов. Совсем не трудно, а все равно уже не то. Мир останется на месте, просто труднее будет считать его своей собственностью. Это чертовски обидно. Однако ничего не попишешь. Мансарду на бок что? Продали. И новые жильцы намеревались въехать 1 августа. Машину вызвал на двадцать девятое. Воскресенье, город пустой. Ну и вообще, чего тянуть? Вещи закончил паковать только под утро. Зверски не выспался. Кофе пришлось заваривать прямо в чашке и пить на голодный желудок. Запастись с вечера хлебом и какой-нибудь ветчиной на завтрак просто забыл. Помогать никто не пришел. потому что сам дурак, если уж собрался переезжать летом, да еще в воскресенье, когда все живое сбежало из города и залегло, кто по пляжам, кто по хуторам, будь добр хотя бы предупредить друзей заранее, а не за два часа до прибытия заказанной машины. Впрочем, ерунда. Вещей немного. Ничего такого, с чем бы не справился прилагающийся к машине грузчик, а таскать картины все равно никому не доверил бы. Друзья были нужны исключительно для моральной поддержки. Потому и принялся отрезвонить в самый последний момент, когда понял, что чертово настроение окончательно вышло из-под контроля и, повизгивая от ужаса, несется по склону умозрительного холма вниз. К позорной подростковой отметке что-то я у нас совсем бедняжечка. И как, скажите на милость, его хотя бы остановить? Переезжать в новый дом в дурном расположении духа? Что может быть хуже? Поэтому по дороге отчаянно бодрился, развлекал водителя и грузчика беспредельно глупыми, но смешными анекдотами своего школьного детства. Долго, добрую четверть часа, пока раскаленный микроавтобус кружил по старому городу, мужественно преодолевая целый километр, разделяющий мансарду на бок, что и подвал на скапу, если идти пешком по прямой. Вещи выгружали, досмеиваясь, потом покурили во дворе, попивая теплую кока-колу из жестяных банок, обсудили так не кстати начавшуюся жару, цены на недвижимость, прелести и недостатки жизни в старом городе, преимущества газовых колонок перед центральным отоплением, особенности джазовой вокальной артикуляции, влияние угла наклона скалы на сохранность петроглифов в Асту-Ван-Салми и другие чрезвычайно волнующие всех собравшихся вопроса. Речь о знаменитых наскальных изображениях в Асту-Вансалме, Финляндия. По оценкам ученых, возраст старейших из 65 прекрасно сохранившихся петроглифов около 5000 лет. Но тут вмешался неумолимый кронос и прикрыл лавочку. Ребят ждал следующий клиент, а после еще один. В такой работе нельзя выбиваться из графика. Минуты опоздания имеют свойство умножаться в геометрической прогрессии. Черт его знает почему. Пришлось идти домой, то есть в аккуратно отремонтированный чистенький прохладный подвал, уставленный коробками и пакетами. На мастерскую, где можно долго и плодотворно работать, это помещение совершенно не походило. На дом, в котором можно счастливо жить, еще меньше, по крайней мере пока. И матрас, распакованный первым, застеленный чистым бельем и заботливо накрытый ярким полосатым пледом, не только не исправил положение, а, напротив, окончательно придал подвалу вид временного пристанища для беженцев. Или погорельцев, один черт, сказал себе. Все поправимо. Через несколько дней здесь будет, если неуютно, то вполне рабочая атмосфера. И тебе покажется, что жил здесь всегда. Ты же очень быстро привыкаешь. Все это было чистой правдой. но прозвучало неубедительно. Это потому, что сперва надо пожрать, а потом уже разбираться с метаниями собственной загадочной души, если вообще останется с чем разбираться. Голодному человеку и без всяких переездов не просто чувствовать себя довольным. К счастью, именно это очень легко поправимо. В двух шагах отсюда пешеходная улица Пилес, в окрестностях которой расположена чуть ли не треть городских ресторанов и кафе. Есть из чего выбирать. Когда шел через двор, дорогу перебежал тощий черный котенок. Уныло подумал, вот только его не хватало. Теперь мой обед будет испорчен каким-то неведомым образом. Котенок оказался последней каплей, в том смысле, что он наконец-то опомнился. Сказал себе, так, стоп. С каких это пор ты веришь в идиотские приметы? Даже в детстве, когда няня, встретив на своем пути черную кошку, мелко крестилась и сворачивала в сторону, удивлялся. «Какой вред может быть от такого красивого зверька?» Сказал себе. «Да что с тобой творится? Ты еще трещинки на асфальте начни перепрыгивать, потому что если наступишь, непременно помрешь. Совсем чокнулся». Сказал себе. «Ты же еще пятнадцать лет решил, что плохих примет не бывает, только хорошее. И, кстати, до сих пор так оно и было». Сказал себе. «Ишь, расквасился». Сказал себе. «Я знаю, что с тобой делать. Ты у меня сейчас попляшешь». И, потирая руки от предвкушения, пошел обратно в подвал. То есть домой. Но не потому, что убоялся котенка, а за чистым блокнотом. Благо знал, где его искать. Подвернулся под руку в последний момент, когда обтягивал упаковочной пленкой матрас. С ним и поехал. И теперь валялся рядом с наскоро обустроенной постелью. Копеечный линованный блокнот на пружинке. Самая нужная в мире вещь. Вот прямо сейчас самое нужная. А карандаш нашелся в кармане. Что неудивительно, зачем вообще нужны человеку карманы, если в каждом из них не лежит по огрызку карандаша. План был такой – засесть в каком-нибудь кафе и в ожидании заказа изобрести хотя бы полдюжины новых хороших примет. И записать в тетрадку, чтобы не забылись. И распространять потом потихоньку между делом в разговорах. «Ух ты, смотри, красное полотенце на веревке висит!» Моя бабка говорила, «Это лучшая примета на свете, надо срочно что-нибудь предпринять, сегодня у нас все получится» и тому подобное. Когда-то больше всего на свете любил такие невинные розыгрыши. Особенно здорово было услышать свою примету несколько лет спустя из уст совершенно постороннего человека. Так случалось всего пару раз, ну и это было очень много. И позволяло надеяться, что прочие выдуманные приметы тоже зажили самостоятельной жизнью. Передаются из уст в уста и, конечно, регулярно сбываются. Потому что любая примета сбывается, встретившись с человеком, готовым в нее поверить. А проверена она веками или наспех сочинена позавчера – дело десятое. Очень давно так не развлекался. Лет, страшно сказать, пятнадцать, если не больше. Просто вылетело из головы. Спасибо черному котенку. Напомнил, что есть столь простой и эффективный способ поднять себе настроение. И потом ежедневно поднимать его снова и снова. Себе и всем, кто под руку подвернется. Просто так, чтобы было. Идти до Пилес не пришлось. Кафе обнаружилось прямо на скапу. В десятом номере. Почти напротив вечно запертых черных ворот, за которыми начинается университетская территория. Никакой вывески, зато новенькая белая дверь гостеприимно приоткрыта, белоснежные тенты полощутся на ветру, на улицу выставлены четыре белых столика, настолько маленьких, что если сидеть за таким вдвоем, выпить вместе кофе еще худо-бедно получится, а вот есть придется по очереди. Ну, разве что один из сотрапезников возьмет тарелку на колени. Примерно так и поступила пара средних лет в светлых льняных костюмах. Поставили на стол напитки, а тарелки держали на весу, ловко орудая он одним ножом, а на вилкой. Никакого недовольства своим положением не выказывали, скорее наоборот, лучились от удовольствия. Их можно было понять. Из настежь распахнутых по случаю жары окон кухни доносился столь упоительный аромат разогретых пряностей, что согласился бы отобедать здесь даже сидя на люстре, если бы вдруг оказалось, что таков каприз шеф-повара. Подумал, надо же, в июне кафе здесь еще не было, и даже неделю назад, кажется, тоже. Хотя я что угодно могу проморгать, когда несусь на всех парусах с полной башкой ерунды. Ай да какая разница, главное, что сегодня кафе есть. Три уличных столика были заняты, один упомянутой парой в льняных костюмах, второй почти наголо стриженной женщиной, похожей на красивого мальчика. Третий старичком в потертой ковбойской шляпе и красной футболке с духоподъемной надписью «Stay White». Зато четвертый стол оказался совершенно свободен. Даже таблички зарезервировано не было на нем. Повезло. То ли вопреки давешнему черному коту, то ли благодаря ему. Второе вероятнее. Уселся, достал блокнот. Быстро, чтобы страница перестала быть чистой, написал «Приметы». Подумав, исправил. Перечень добрых примет улицы Скапо. Решил. Привязать выдуманные приметы к новому месту жительства — неплохой способ быстро здесь освоиться. И даже полюбить эту улицу. Что, собственно, сейчас и требуется. «С новосельем», — сказала седая женщина в длинном белом платье из тончайшего хлопка. И поставила на стол чашку кофе и бокал белого вина. Уставился на нее, открыв рот. Хотел возразить, «Я же еще ничего не заказывал». Но она опередила. — Это подарок. Мы видели, как вы выгружали вещи, и решили, если новый сосед сегодня к нам зайдет, обязательно его поздравим. — Боже мой, спасибо. Совсем растерялся. — Ну надо же, подарок к новоселью, совершенно незнакомому человеку, который зашел в первый и, возможно, в последний раз. Отличное начало жизни в мрачном подвале, который теперь просто обязан оказаться лучшей мастерской за всю жизнь, еще нигде и никогда так гостеприимно не встречали. Поднос с чашкой кофе и бокалом вина – один из тех пустяков, которые способны навсегда перевернуть мир для того, с кем случились, а не только исправить настроение, которое уже и само готово было принести извинения и начать подниматься. Женщина в белом улыбнулась и ушла, оставив меню. Но вместо того, чтобы выбирать еду, пригубил даренные напитки и принялся записывать. Если, проходя мимо кафе, вы видите, что все места заняты и только один стол свободен, немедленно садитесь туда, даже если не планировали что-либо есть или пить. Этот стол предназначен специально для вас. Здесь вас ждет неожиданная радость, способная изменить, если не жизнь, то отношение к ней. Совершенно верно. Есть такая примета. Лично я слышала о ней от своего шеф-повара, а тот от прабабки, которая была настолько удачлива, что начала жизнь бедной сиротой, а закончила хозяйкой шести семейных ресторанов в Провансе. А вы откуда узнали? Женщина в белом уже вернулась, чтобы принять заказ, и теперь бесцеремонно заглядывала в блокнот. Ужасно смутился. Она тоже покраснела. Ой, извините, пожалуйста, не подумала, что это может быть секрет. «Собственно, я не так уж виновата. Все моя дальнозоркость. Порой и не хочешь подглядывать, а все равно...» — пробормотал. «Да нет, какие секреты. Это я просто сочиняю, чтобы развлечься. Ничего серьезного». «Сочиняйте? Какая прекрасная идея!» — обрадовалась женщина в белом. «Получается, про пустой стол вы просто нечаянно угадали?» «Удивительное совпадение!» И название отличное. Перечень добрых примет улицы Скапо. У нашей улицы действительно есть совершенно особые приметы, известные только местным старожилам, которых, по правде сказать, осталось не так уж много. Я сама не раз думала, хорошо бы все записать, пока есть кому рассказывать. Но руки не дошли. Да и не любительница я записывать. Мне больше нравится просто поговорить. Не веря своей удаче, спросил. — А мне расскажете? Я с радостью все запишу, и для вас потом сделаю копию, если захотите. — Конечно, расскажу. Только сперва отнесу на кухню ваш заказ. Догадываюсь, что вы еще не выбрали. Значит, выберу для вас сама. Обычно я не ошибаюсь. Согласны? Зачарованно кивнул, хотя никогда прежде не доверял принятию столь ответственного решения чужим людям. — А пока пусть начинают соседи, — сказала она. «Вам повезло. Сегодня все клиенты — жители улицы Скапо, наши с вами соседи. По воскресеньям сюда больше никто и не ходит». Надо же, был совершенно уверен, что дед в ковбойской шляпе иностранец, турист, и парочка в льняных костюмах, скорее всего, тоже, да и стриженная дама весьма вероятно думал так не из за одежды и манер по этим признакам отличить местных от приезжих в последнее время становится все труднее просто выражение лиц у всех клиентов кафе было примерно одинаковое радостное расслабленно и одновременно очень вним внимательно в таком состоянии обычно прибывают туристы для которых весь день непрерывный праздник а мир полон мелких неприметных чудес упустить которое было бы досадно подумал — Ну, если таковы мои новые соседи, тем лучше для всех нас. Первым заговорил мужчина, тот, что держал тарелку на весу. — Вам действительно интересно? — спросил он. — Приветливо и немного недоверчиво. — Вы даже не представляете, насколько. — Хорошо, — кивнул тот и задумался. — С чего бы начать? — Со стены, конечно, — подсказала его спутница. «Да, пожалуй. Ладно, слушайте. Во дворе дома номер шесть по улице Скапо есть старая стена. Часть ее выкрашена в белый цвет, а часть — в черный. Двор почти всегда заперт, но если улучшить момент, пробраться туда и нарисовать что-то черной краской по черной стене, этот предмет, человек или явление непременно появится в вашей жизни». — А если вы напротив хотите, чтобы из вашей жизни что-то ушло, вам следует нарисовать это белой краской на белой части стены. Говорят, что если вы совсем не умеете рисовать, можно просто написать словами. Причем на любом языке. Стена все понимает. И, подумав, добавил. — Но последнее утверждение лично я пока не проверял. А принимать что-либо на веру не в моих привычках. Так Аста из восьмой квартиры проверяла. Неожиданно вмешалась. стриженная женщина. Когда свекровь ее совсем допекла, пошла и написала белым по белому «Милда» и «Та». Ах, ну, Неужели умерла? Да нет, почему сразу умерла? Просто вышла замуж за деревенского и переехала к нему. Теперь только на празднике в городе появляется, а это вполне можно пережить. В этой стены из шестого вообще хороший характер. Не то, что у серого инвалида, который одно время подкарауливал прохожих у третьего номера. У третьего? Ну, да даже Именно там я и живу. А что за инвалид? Почему серый? Да потому что в любое время года носил серую шляпу и такое же пальто. Длинное и бесформенное, как чехол. Ой, только не надо это записывать. Его уже давным-давно тут нет. А значит, нет и дурной приметы. На самом деле старый негодник даже инвалидом не был. Коляска то ли осталась от его покойной жены, то ли еще откуда-то взял. Так он что творил? Каждое утро этот чертову коляску со второго этажа стаскивал, ставил у ворот, садился и пугал детей. Говорил им «Твоя мама скоро умрет» или еще что-нибудь в таком роде. И не, не то смеялся, не то просто кашлял, но дети очень пугались, факт. Ничья мама, конечно, так и не умерла, по крайней мере, не так скоро, как он обещал. Но в любом случае встретить серого инвалида было очень плохой приметой. Увидел и весь день смарку если, конечно, не подпрыгнуть три раза как можно выше, хлопая при этом в ладоши. Дети-то справлялись запросто, но некоторым старикам было затруднительно, а большинство соседей просто стеснялись прилюдно скакать. Но, к счастью, кто-то пробрался в шестой двор и нарисовал этого негодяя на белой стене. Ну и тот, конечно, сразу же продал квартиру и переехал в Пашилайчай. Пашилайчай — спальный район на севере Вильнюса. — Где теперь и... — Да не кто-то, — перебил ее старик в ковбойской шляпе. — А Йонас и Вера, они тогда еще в школе учились, но рисовали уже неплохо, и все у них прекрасно получилось. Постарались, молодцы. — Правда? Я не знала. Надо будет их отблагодарить при случае, — обрадовалась стриженная женщина и заключила. В общем, серого инвалида на скапу больше нет. С его отъездом на нашей улице не осталось никаких дурных примет и угрожающих знаков. — Погоди, — задумчиво сказала та, что в льняном костюме. — А человек с голубым фонариком? Он же до сих пор иногда здесь ходит. — А чем он тебе не угодил? Польза от него всяко больше, чем вреда, которого, строго говоря, почти и нет. — Согласна, но все равно фигура неоднозначная. — взмолился. — Да расскажите же, что за человек, что за голубой фонарик? — Вполне обычный фонарик, просто свет у него не желтый, а такой, знаете, холодный голубой. Было время, когда это казалось удивительным, но сейчас подобный фонарик можно купить почти в любом магазине. Дело, впрочем, не в нем, фонарик — просто вспомогательный инструмент. А вот что за человек с ним ходит, это большой вопрос. Ясно, что необычный сборщик мусора. И умолкла, как будто уже все было сказано. «Факты таковы», — принялась объяснять Стрижина. «Время от времени по ночам на улице Скапо появляется некий человек». Одет он, может быть, как угодно, но лицо его всегда скрыто шляпой или кепкой с козырьком. Он ходит по дворам, причем каким-то образом проникает и в закрытые. Рыщет, шарит по всем углам, но особенно внимательно ищет у подъездов и входных дверей квартир. Подолгу там топчется, светит себе фонариком. Собственно, только по пятну голубого света его и можно обнаружить. Сам-то он неприметен и легок, как тень, и шума от его действий никогда не бывает. всегда уходит с добычей, и при этом с пустыми руками, потому что его добычу нельзя увидеть. Человек с голубым фонариком забирает себе то, что люди никогда не несут в дом. — Понимаете, о чем я? — печально помотал головой. — Вообще не представляю, что это может быть. В старые времена вроде бы оставляли у входа галоши, но сейчас так не принято, да и галош никто не носит. — Да какие галоши? У входа в дом обычно оставляют тайны. — усмехнулся старик в ковбойской шляпе. — Впрочем, тайна — это громко сказано. Скорее, мелкие секреты. То, о чем не хотят рассказывать домашним. Причины могут быть самые разные. Кто-то скрывает неприятности, чтобы не огорчать близких. Кто-то, напротив, успехи, потому что хочет наслаждаться их плодами в одиночку. Дети часто скрывают плохие отметки, подростки — выкуренные сигареты. а взрослые — любовников, а некоторые старики — диагнозы и так далее. Ясно, что я привожу лишь самые банальные примеры. Жизнь обычно сложнее и запутаннее любого предположения, но в целом вам теперь хотя бы понятно, о чем речь. — Сказал. — О чем речь, понятно. — Но слушайте, как он это делает? И что именно забирает? — Неприятности, сигарету. И тем более любовницу, которая все-таки живой человек, обладающий свободной волей. Как ее можно забрать? И куда?» «Как делает? На этот вопрос нет ответа. Зато доподлинно известно, что если у ваших дверей покрутился человек с голубым фонариком, секреты, которые вы скрывали от домашних, эм, как бы это выразиться, перестанут быть актуальными для вас». Неприятности сами с собой рассеются, страшный диагноз не подтвердится, заначенные деньги пропадут из тайника и даже с банковского счета, любовница захочет прекратить отношения, двойка исчезнет из школьного журнала или будет благополучно исправлена, а сигарета просто забудется, и если хранивший ее в секрете подросток когда-нибудь снова попробует закурить, будет уверен, что делает это впервые». — Ничего себе! Получается, скрывать от домашних проблемы полезно, а всякие хорошие и приятные вещи наоборот? — Ну да, но только при условии, что под вашу дверь придет человек с голубым фонариком, а в таком деле гарантии быть не может. Он ходит где хочет и когда пожелает. К примеру, прошлой зимой его вообще в городе не видели, весной напротив ходил тут чуть ли не каждый день. — А в июне, говорят, часто видели его в той части Чурленя, что ближе к парку, но не у нас. Вздохнул. — Потрясающе! Вот просто потрясающе! Слов нет. А можно я эту историю запишу? — Конечно, записывайте, <звёк> — улыбнулся старик. Пока писал, женщина в белом платье принесла большую тарелку, содержимое которой благоухало на всю улицу. Сказала. — Слишком жарко для мяса, поэтому форель. Рис с пряными травами, немного овощей, белый соус. Ешьте, а я буду вас развлекать. А о чем вам уже рассказали? — О стенах, на которых надо рисовать. Серым инвалиде и человеке с голубым фонариком. Про инвалиды записывать не велели. Я и не стал. — Правильно сделали. Он вообще никогда не был приметой. Просто портил людям настроение. Ничего удивительного, что у них потом все валилось из рук. Кивнул. Я тоже так думаю. Плохих примет вообще не бывает. Только человеческая способность в них верить и совершенно самостоятельно устраивать себе собачью жизнь в полном соответствии с инструкцией. Целиком разделяю вашу позицию, — улыбнулась она. Зато хорошие приметы существуют вполне объективно, и некоторые работают даже для тех, кто о них не знает. Как, например, золотой заяц. Золотой заяц? Ну да. Золотой заяц улицы Скапо. Просто смешная кукла из папье-маше, выкрашенная золотой краской. Время от времени заяц появляется в одном из окон восьмого дома. В правильном направлении коситесь И именно этого. Что примечательно, золотой заяц может показаться в любом окне любого этажа. То есть, получается, кукла каким-то образом кочует из квартиры в квартиру. Впрочем, вполне возможно, соседи так дружат, что обмениваются вещами. Ладно, их дела нас... «Не касаются. Важно, что золотой заяц — самый лучший из всех хороших примет нашей улицы. У человека, который его увидит, дела пойдут настолько отлично, насколько это вообще возможно. Знать о примете при этом совершенно не обязательно. Достаточно углядеть в одном из окон золотое ухо. Ого, теперь все время буду его высматривать». «И правильно сделаете. Поскольку вы здесь живете и будете пересекать улицу несколько раз в день, ваши шансы весьма велики. И, кстати, тогда заодно высматривайте зеленый велосипед». «Что за велосипед?» «Зеленый, как я и сказала. Целиком, включая колеса, педали, седло и плетеную корзинку на багажнике. Чаще всего он появляется в самом конце улицы, возле выхода на пилес. В арке». Не прямо в ней, но совсем рядом. Впрочем, это не единственное место. Зеленый велосипед может обнаружиться где угодно. Чистенький, аккуратный. В корзинке пучок мяты. Да базилик в горшочке. Или еще какая-нибудь трава. Кто на нем приезжает и уезжает, это загадка для всей улицы. Мы хотели бы поглядеть на владельца, да как-то не складывается». Зато про зеленый велосипед доподлинно известно, что всякому, встретившему его на своем пути, рекомендуется немедленно отправиться в путешествие. Не обязательно далеко и надолго, загородная поездка тоже считается. На худой конец можно просто поехать в какой-нибудь парк на окраине. И в этом путешествии непременно случится что-то настолько прекрасное, что жалко было бы остаться дома и профукать такой замечательный шанс. «Ого!» «Спасибо, что сказали. Теперь, если что, не профукаю». «И заодно внимательно следите за колокольчиками, хотя как раз с ними могут возникнуть трудности». «Что за колокольчики?» «Самодельные глиняные колокольчики. Восемнадцать штук». Очень красивые. Их иногда вывешивают на втором этаже пятого дома, который рядом с вашим. Сейчас колокольчиков там нет, но могут появиться в любой момент. Их владельцы совершенно непредсказуемы и определенно не ленивы. Очень хлопотное должно быть занятие. То снимать эти колокольчики, то снова вешать Однако факт остается фактом. Порой по два раза в день так развлекаются. Иногда, впрочем, забывают о колокольчиках на долгие месяцы. — Вот и сейчас я, кажется, с весны их не видела. — В мае в последний раз были, — подтвердил мужчина в льняном костюме, ставя на стол опустошенную тарелку. — А какого рода трудности? — Вы сказали. — Собственно, вопрос лишь в том, есть ли у вас музыкальный слух. И что еще важнее, хорошая ли у вас память, потому что колокольчики, как им и положено, звенят на ветру. Но не просто так. Обычно они вызванивают какую-то мелодию. теоретически вполне узнаваемую, уж не знаю, как добиваются подобного эффекта, но это всегда мелодия какой-нибудь песенки, популярной или малоизвестной, совсем новой, из детства или вообще довоенной, это как вам повезет. Хитрость в том, что если вам удастся опознать песенку и вспомнить ее слова, в этих словах непременно будет содержаться ответ на вопрос, который вас сейчас донимает. Насколько прямой и понятный — это тоже вопрос удачи. Бывает по-всякому, но если вы не узнаете песенку, то и говорить не о чем. Да, с колокольчиками шансов у меня немного. Немного — это гораздо лучше, чем никаких. Расскажи про почтовый ящик, — посоветовала стриженная женщина. Им, похоже, давным-давно никто не пользуется, и это досадно. Ты права. Даже я о нем забыла, хотя, казалось бы... Что за ящик? Где? «Обратите внимание, когда пойдете домой. Он висит на стене вашего дома возле входа в лавку с товарами для детей. Простой, черный, без надписей. Все соседи уверены, что ящик предназначен для корреспонденции владелицы магазина. И только мы с почтальоном знаем, это не так. Каждый день вижу, как он самолично заносит в лавку письма и рекламные буклеты. А когда там закрыто, сует их прямо под дверь. И правильно делает». потому что чёрный ящик — ничей. Он предназначен для благодарственных писем. — Именно благодарственных? За что? — О, за что благодарить почти всегда найдётся. Проснулся живой, сны снились хорошие, погода чудесная, или, напротив, совершенно ужасная, зато в доме тепло, и вообще скоро весна, например. Вот вам уже несколько поводов для благодарности. Но кого благодарить-то? — За погоду и за то, что жив... Кроме Господа Бога вроде бы некого». «Вот именно. Религиозные люди так и поступают. Но куда деваться, к примеру, агностикам, которые вовсе не уверены ни в существовании Бога, ни тем более в своей способности как-то с ним связаться, а благодарность, тем не менее, испытывают. Вот чтобы она не оставалась невысказанной, и существует этот почтовый ящик». «Ничего себе! Неужели кому-то приходит в голову писать подобные письма?» Честно говоря, почти никому, кроме тех немногих, кто знает о существовании и предназначении черного почтового ящика на улице Скапо. Уверена, что он далеко не единственный в мире, но где висят остальные, я, к сожалению, не знаю. Впрочем, нам-то с вами и одного достаточно. Сказал, даже если вы меня разыгрываете, все равно прекрасная идея, непременно напишу такое письмо. Регулярно хочу сказать спасибо, причем именно за то, что проснулся живым, и вообще за жизнь, которая часто не устраивает меня в мелочах, но по большому счету очень хороша. По крайней мере, мне в пору, по росту и по плечу. И именно такая, как надо, моя. Вот все это и напишу, добавив несколько сентиментальных подробностей. На худой конец насмешу работников магазина игрушек. Тоже доброе дело. — Доброе. Но почту из этого ящика они никогда не вынимают, честное слово. Хотя бы потому, что открыть его невозможно, разве только взломать. Можете внимательно его осмотреть и убедиться. — Считается, будто все благодарственные письма попадают к адресату, — заметила женщина в льняном костюме. — Кем бы или чем бы этот адресат ни был, и даже если его нет вовсе, все равно попадают, каким-то неведомым образом. Все это слишком сложно для послеобеденной болтовни. Однако считается, что на этой переписке счастливых людей с чем-то недоступным их воображению стоит мир, как на китах и слонах. Поэтому лучше бы таких писем было побольше. На всякий случай, чтобы мир стоял потверже. Сказал, можете на меня положиться, напишу. — Вы напрасно закрываете блокнот, — улыбнулась женщина в белом. Осталось еще много примет. Например, выходя через арку на улицу Пилес, обязательно следует обернуться. Если увидите, что за вами кто-нибудь идет или едет на велосипеде, знайте, что в этот день общение с людьми принесет радость и пользу. Дружеское или деловое совершенно неважно А если за вами следует голубь, ожидайте хорошего известия, — ухмыльнулся старик в ковбойской шляпе. — Верно. — А если кот, непременно купите себе мороженое или еще что-нибудь вкусное. — А если и позади никого нет? — О, это самое прекрасное. Тогда можете смело делать любые глупости. В этот день вам все сойдет с рук. — То же самое, если к веткам дерева, что растет за синей стеной, привязаны разноцветные ленты, — добавила Стрижина. — Правда, это случается нечасто. А если, выходя утром из дома, вы услышите птичий щебет, грядущий день сулит вам много хороших новостей. Если же птицы кричат вечером, это будут не просто новости, а чужие секреты, которые вам полезно узнать. А если напротив четвертого номера, это где дверь с декоративным портиком и колоннами, припаркован желтый автомобиль, вас ожидает неожиданная прибыль. Но запомните, автомобиль любого другого цвета приметой не является, даже не рассчитывайте. Если зимой встретите на улице с скапу девочку в красных сапожках, значит уже к вечеру будет оттепель. А если летом увидите босую старуху, ждите дождя, причем пустой таз у нее в руках сулит грозу, а пакет с продуктами — град. Мальчишка на самокате — к удачному приобретению, причем чего угодно, от башмаков до недвижимости. А мужчина с удочкой означает, что вы можете смело затевать новое дело или переговоры, в исходе которых пока не уверены. А если мужчин с удочками двое, даже страшно подумать, чего вы сумеете добиться. Видимо, станете президентом. И если все-таки станете, имейте в виду, кошка в окне первого этажа седьмого дома означает, что в этот день вы сможете обмануть кого угодно. Но если из этого окна выглядывает собака, будьте предельно честны до завтрашнего утра. А еще лучше, до конца недели. А если там стоит клетка с хомяком, вам следует отложить все дела и заняться закупками продовольствия. Вечером непременно нагрянут голодные гости, даже если вы никого не звали. Причем это будут хорошие гости, которых вы, можно сказать, ждали всю жизнь. Найти тетрадку с конспектами или хотя бы исписанный листок бумаги — к утрате ненужных иллюзий. Зато ручка, даже поломанная, или, скажем, карандаш, сулит как минимум неделю вдохновенной работы — только нужно обязательно унести находку с собой. А если из открытого окна доносится оперная ария, значит, в вас кто-то влюблён. Ликуйте!» Они говорили, смеясь и перебивая друг друга, явно выдумывали на ходу. Ничего не имел против и всё равно конспектировал для памяти. Босая старуха — дождь, хомяк — вечеринка, карандаш — вдохновение, подобрать, открытая ворота — свидание, плакаты на заколоченных окнах, Значение рисунков на тротуаре — пусть будет. Домой вернулся уже в сумерках, пьяный от солнца, смеха и усталости. Подумал, вещами займусь завтра. Рухнул на постель, некоторое время разбирал свои записки и сам не заметил, как уснул, даже не погасив поставленную в изголовье лампу. Во сне писал благодарственное письмо. Как всякое уважающее себе сновидение, оно то и дело норовило ожить, рассыпаться на сотни овеществолённых образов, которые тут же затевали весёлую чехарду, подбивая своего создателя присоединиться. Проснулся на рассвете. Выключив, наконец, лампу, подремал ещё. Наконец встал, сварил кофе, достал из рюкзака ноутбук и с головой нырнул в блокнот, разобрать вчерашние каракули, записать всё подробно, пока оно ещё свежо в памяти. Для себя, для друзей и чтобы смастерить красивую самодельную книжку с приметами в подарок седой женщине из кафе. Уж ее-то, в отличие от невыразимого владельца черного почтового ящика, можно поблагодарить лично. Когда пришли Мартинес и Аста, как раз писал про хомяка. Удивительной магической силой зверь оказался. Его, получается, даже видеть в окне не обязательно. Достаточно упомянуть, и бумц, на тебя тут же валится долгожданная гостья. Правда, не голодная, а, напротив, с гостинцами, свежим домашним хлебом, ярко-зеленым базиликовым сыром и ветчиной. Кормить и спасать. Еще раз поругали, что не предупредил всех заранее. Передали, Айдас придет сразу после работы, а Янка, возможно, уже через пару часов. обещали к вечеру в этом бомбоубежище вполне можно будет жить. Сказал, жадно кусая бутерброд, — это очень круто, а теперь идем пить кофе. Я бы сам сварил, мне не лень, но тут вчера обнаружилось лучшее в мире кафе, прямо у меня под носом, чтобы далеко не бегать. Вы непременно должны там побывать. Удивились. Что за кафе? Где? Вот прямо на скапо? Надо же. Сколько раз тут ходили, а кафе не видели, — сказал. Я тоже не видел до вчерашнего дня. «Видимо, только что открылись, там даже вывески пока нет. Такие хорошие, принесли кофе и вино бесплатно, в честь новоселья. Видели, как мы вещи таскали. А как там готовят рыбу, знали бы вы. И ходят туда исключительно лучшие люди в мире. Я с ними практически до ночи вчера просидел». Вышли во двор, свернули на улицу, огляделись. Десятый дом, вот он наискосок. Но не белых тентов. Ни столов, ни стульев, ни даже аромата специй и трав. Белая дверь осталась на месте, но была заперта. На окнах жалюзи, такие пыльные, что ясно их не поднимали как минимум с самой зимы. — Ну и где? — хором спросили друзья, пробормотал. — Может быть, я перепутал номер? Но твердо знал, что ничего не перепутал. Бессмысленно искать кафе с белыми столами в другом доме. потому что вчера оно было именно здесь, в десятом. А сегодня его нет. И то, и другое. Факты. Однако улицу из конца в конец все-таки прошли и снова вернулись к запертой белой двери. Подумал, ужасно жалко. Но все это так похоже на самое настоящее чудо, что, может быть, даже и хорошо. Поднял голову и увидел, как блестят в окне второго этажа золотые зайчьи уши. Подумал. «Кафе нет, а Золотой Заяц, выходит, все-таки есть». «Вот это да», — сказал вслух, никому не обращаясь. «Самое поразительное, что я там вчера ел, и, значит, теперь из этой неведомой еды состою, отчасти». «Что ж, уже неплохо». Мартинес и Аста обескураженно молчали. Отложив объяснение на потом, велел друзьям поглядеть на Зайца, а сам бросился домой, проверять, на месте ли блокнот, и есть ли в нем хоть одна запись. вдруг все исчезло блокнот лежал на полу в изголовье постели до краев заполненный торопливыми каракулями бегло пролистал проверил вроде все на месте рассмеялся от облегчения торопливо записал на самой последней странице если проходя по улице с капу вы увидите кафе с белыми столами и тентами «Бросайте все дела ради возможности там пообедать, потому что другого шанса получить в свое распоряжение полный перечень добрых примет и прочих чудес улицы Скапо у вас, скорее всего, не будет». Поставил точку, улыбнулся топчущимся на пороге и уже практически превратившимся в вопросительные знаки друзьям, сказал, «Сейчас сварим кофе, и я все расскажу».